«Часть вторая. Хитрый старикан», — тихо ухмыльнулся брат Дамиан, — «куда ж ты их дел?» Наконец-то он держал ее в руках. «Книга. Бесценное сокровище после всех злоключений снова вернулась в обитель. И больше он ее не выпустит. И так чуть не наделала большой беды. Совсем скоро ее упрячут под семь замков, но пока...» Брат Дамиан любовно перелистывал страницы и не видел никаких изменений. Грибные пятна сырости от пропитки ядом улетучились без следа, как и обещал брат Зосима. А нанятые им в качестве коллекционера воришки, слава богу, тоже относились к книге бережно. Это хорошо. К книге не было нанесено видимого урона. Остается понять, чего мы не видим. Хрипло, себе поднос произнес брат Дамиан. После сожжения написанной сказки, скромно именуемого им тихим аутодафе ненужных знаний, его голова прояснилась, и мысли почти встали на свои места. И вот это почти. Такое случалось впервые. Обычно сожжение написанного сразу проясняло картину, давало все необходимые ответы. А тут в его голове почти сложился готовый пазл. Но несколько элементов все еще не вставали в общий рисунок. Не были до конца найдены, таились где-то в тени. Возможно, они и не столь важны, а он придает слишком большое значение ненужным деталям. Но от этой незавершенности головоломки что-то все-таки тревожно свербело у него в груди. Эта девушка — зловещая фея зачарованного леса. Брат Дамиан был разумным человеком. Орден возлюбленных достиг при нем наивысшего расцвета, сродни легендарным древним временам. И везде, по всему каналу он умел находить столь же разумных людей. Даже среди этих жалких торгашей Дмитрова, в высшем руководстве Купеческой Республики и в особенности среди высших полицейских чинов. Был свой человек из ученых Дубны, а вот недавно появился самый важный деловой партнер в той среде, куда прежде доступ был наглухо закрыт. Но именно там лежал основной интерес и сокровенная тайна. В закрытом герметическом ордене гидов появилась Бреж. Разумный человек. Но не тут, рядышком, за темными шлюзами, а очень далеко отсюда, в великом и таинственном университете. Среди развалин Москвы и гидов Петропавла. И вот этот свой разумный человек не так давно предпринял опасное путешествие в одиночку и предупредил, что Петропавел явится лично кое за кем к темным шлюзам. Он рассказал много о чем. Гидом возвращался их светлый принц. Брат Дамиан ядовит усмехнулся. Колесо бытия совершило свой оборот. И, благо, конечно, требовало эту лодку потопить на обратном пути. Уничтожить, пусть ценой большой крови, или даже спровоцировав войну с гидами. Если бы не эта волшебная девушка, зловещая фея хищного леса. Эликсир. Девушка очень важна. Она не знает об этом, но именно она поможет указать на ключ к сокровенной тайне. Завершить ту работу, что брат Дамиан начал со своим деловым партнером. Девушка-фея нужна в Великом университете. Там спрятан пазл пограндиозней. Ее просили беспрепятственно пропустить. И даже поспособствовать. Никак иначе, кроме как с лодкой Петра Павла, не вызвав подозрений, сделать этого не удалось бы. Поэтому брат Дамиан отпустил гидов. поддавшись просьбе и собственному обещанию. Только было одно «но» — тот, за кем явился Павел, В лодке гидов, возвращавшейся в университет, его не оказалось. Все люди были с осторожностью пересчитаны по дороге туда и по дороге обратно. Нашлись даже мастера тайно зарисовать портреты, потом их сверили. И вот волшебная девочка-фея появилась, а еще одного пассажира не было. Пазл. Возможно, это ничего не значит. Возможно, у гидов что-то пошло не так, и это их дела. Если бы... И тогда посреди пустых земель станет невозможно дышать, лабиринт укроет верных слову, «От четырех псов черного человека!» Брат Дамиан поморщился. Сожжение чертовой сказки не дало окончательного ответа. А мудрый пращур Борис не озаботился тем, чтобы его понимали яснее. Пазл. Знаки. Знаков он оставил достаточно. Интуиция никогда не подводила брата Дамиана. И вот она свербит тревожным маячком. Правда, пока не очень сильно. Вероятно, все из-за тяжести предпринятых недавно страшных, но необходимых шагов. Вероятно. Просто совпадение, хотя двух совпадений не бывает. Впервые светоч озерной обители не был до конца уверен в правильности принятых решений. Плохой признак. На пути заботы о благе не должно быть сомнений. и тогда нужно нюхать, рыскать, искать, и хоть из-под земли добыть этот недостающий элемент пазла, пока не стало поздно. Ну и куда хитрый старикан мог их деть?» Громко и почти шутливо произнес брат Дамиан, хотя ему было далеко не весело. «Разделенные грянут с севера, из-за темных шлюзов и пустых земель». Светоч Озерный обитель еще раз бережно перелистал книгу. Конечно, брат Фекол из уважения к святыне не посмел бы сделать на ее страницах своих пометок, но всю его келью перевернули вверх дном и не нашли никаких записей. Куда он мог их спрятать? Воришки тоже утверждают, что не брали ничего, кроме самой книги, что резонно, не за это им обещали заплатить. и сами явились к брату сими за вознаграждением. Все шло по плану. — Где же тогда записи брата Фёкла? За ним следили. — Он их делал. — Догадался. С каждым днем все ближе подбираясь к опасной черте. Где они? Брат Демян снова поморщился и прошептал. — Аква. Мерзкая девчонка. все рыщет, вынюхивает, шпионит, и опять куда-то запропастилась. Он уже начал сожалеть, что в ту страшную ночь, когда погибла семья капитана Льва, не позаботился еще и об Акве. Но она была тогда совсем ребенком, и для сохранения баланса, чтобы успокоить капитанов, подрастающая наследница была даже полезна. В тайне брат Дамьян рассчитывал, что с ней выйдет так же, как и с Калибаном, что ее удастся приручить. Он был добр к ней, но девчонку не получалось переманить на свою сторону. А ведь она почти не помнила своего отца. Кровь. Такая же вздорная, как и капитан Лев. Вздорная и недоговороспособная. Она предпочла брата Фекла. Что ж тогда, многие в обители ставили на него. И относительно недавно совет, взбудораженный ересью, чуть было не сместил самого Светоча. И хоть на это не указывалось прямо, очевидно, что ближайшим претендентом становился брат Фекл. Могла девочка спрятать бумаги своего наставника? Может быть, все что угодно. Но в последнюю свою ночь брат Фёкол много работал. Верные люди доложили, что на вечерней трапезе был он непонятно задумчив, отстранен, а глаза лихорадочно горели и удалился рано, так толком и не поев. И до середины ночи в келье его горел свет масляной лампы. Работал и был там один. До самой кончины упокойся его душа с миром. «Где тогда записи? Хотя бы те, что сделал в свою последнюю ночь?» «Еще один пазл». «А Колебан?» Вдруг нехорошо усмехнулся брат Демиан и потряс головой. «Исключено. Он, конечно, симпатизировал старику, но не больше остальных. И к чему хромому слуге ввязываться в смертельно опасные игры?» Тем более, что Колебан был при нем, в своем хозяине, в рокову для брата Фекла Ночь. Все так, только записей нет. Пазл. А что, если их и не было? Если он их и не делал? Ведь старикан был очень умен. Голова у него все еще была ясная. Только держать в ней такой огромный массив текста и отсекать лишнее, да еще в нужном порядке, это вряд ли. И потом делал он записи, доложили саглядотаи. Если только сжег затем, испугавшись открывшихся откровений. Сжег, как он сам поступает со своими сказками. Брат Дамиан поднялся из-за стола и начал ходить неспешно по просторной келье. Пазл необходимо собрать до утра, до начала процесса над дворишками. Громада разделенных грянет из-за темных шлюзов. Люди уже слышат их голоса по ночам, что ветер, пропитанный безумием, приносит с пустых земель. Обыкшие, скапливающиеся там мерзости, чего только не говорят. Разделенные. Время пришло. Выбор на воришек пал не случайно. Слух о таинственных фаворитах Луны широко распространился в Пирогово, кое-кто даже восхищенных неуловимой дерзостью, так что лучших кандидатов было не подобрать. И хоть оба довольно тупы на первый взгляд, это может быть трюком, очень хитрым обманом. Только к чему им непонятные бумаги старого монаха? Продать? Вряд ли они в них разберутся, а в келье брата Фёкла было немало диковинных редкостей, но ничего больше не пропало. Отдавать им книгу было большим риском, но он окупился с лихвой. Жадность всегда губила людей, и варье ничего не заподозрила. Книга вернулась, а оба воришки теперь в темнице в ожидании суда. — Так в чем дело? — Что не так? — почему эти тревожные сигналы никак не угомонятся? — Что с твоим напарником? — спросил брат Демьяно того из варишек, кто взялся говорить за обоих. — Какой-то он странный. — Не бойся, добрый человек, — затараторил тот глупо лыбесь. Он только с виду такой, а так и мухи не обидит. — Болезный сейчас, а глухонемой с рождения. — Братушка, он не единокровный. Не бойся, его болезнь не заразна. — Я не боюсь. Брат демян брезгливо пожал плечами. «А вот тебе, напротив, стоило бы». Он еще раз вгляделся в лицо глухонемого, или якобы глухонемого, потому что подозревать стоит всех, пытаясь понять, что его смутило, и даже поднес масляную лампу, чтобы получше разглядеть. «То ли с кожи что-то не то», — подумал он, и решил, что к этому еще надо будет вернуться. Брат Дамиан остановился, — Теперь посмотрел на ту масляную лампу, что стояла на его столе. Быстро пощелкал языком. Вернулся к книге. Погладил, словно извиняясь или же прося раскрыть свои тайны, и стал осторожно просматривать ее страницы на свет. Там, где так и не тронутой, осталась закладка брата Фёкла, Пополам рассеченные карой Господней... Разделенные армии тьмы создадут, Чтобы мщение удар свой нанести. Только натиск выдержит лабиринт. Погибели избегут возлюбленные братья, Но укрепятся духом, Когда вызов смертельного врага они примут. Три вечерние зари соединятся, Затем укроется небо тьмой, Лабиринтов свет иссякнет, больше спасения возлюбленным братьям не дав. Тогда сей день будет пиром разделенных. Старика интересовали пророчество, чья противоречивость вызвала в свое время немало толкований. Что ж, он прав. Совсем вплотную подобрался к опасной грани. Брат Дамиан даже чуть подкрутил фитилек в лампе. А потом его взгляд застыл. Он нашел. Следы. Давили пишущим пером. У брата Фёкла была сильная рука. И как же он мог об этом забыть? — Позор мне, — живо усмехнулся брат Дамиан. — Следы от выдавленных линий. Видимо, старик был так возбужден, что первые свои записи начал делать, положив лист бумаги прямо на раскрытую страницу книги. Буквы плохо различимы. Брат Домиан взял лупу, пристально вглядываясь вслед. Еще подкрутил лампу. Его лицо опять сковала каменная маска усердия. И когда он поднял взгляд на мутное зеркало, ему оттуда ухмыльнулось какое-то чудовищное существо. «Это не ты! От тебя исходит свет! Не ты! Пазл!» Брат Фекл не просто догадался. Он переписывал всю книгу, а потом в нужном порядке вычеркивал лишние слова. Вот что обозначали следы от выдавленных линий. А еще брат Демиан сумел различить то, чего в книге не было. пометку, отпечатавшуюся с краешка листа. Его цепкий взгляд сначала захватило слово «громада». Громада разделенных, чей приход уже близок. Зловещее существо из зеркала буравило брата Дамиана немигающим взором. Старик написал чуть больше, а потом его рука соскочила со страницы. Но и того, что осталось, оказалось достаточным. идти «Еще возможное значение слова «громада» — «идти». Это «найти»? Необходимо «найти»? Стоит «найти»?» «Умён ты, брат Фёкол», — сказала ему существо из зеркала, — «хитрован». «Догадался». «Что ж, тем более забота о благе была не напрасной». Брат Дамьян убрал лупу и отодвинул лампу подальше от книги. Снова поднялся. «Похоже, наши воришки с нами не до конца откровенны», — хрипло и тихо произнес он.